Борт корабля «Седов» за поясом астероидов, сутки спустя. Этим испытаниям не зря придавали такое большое значение. Россия вкладывала в освоение космоса массу средств, ориентируя на это все большие ресурсы. По сути, космос стал ее национальной идеей, а любая национальная идея стоит недешево и должна быть рассчитана на века. В противном случае все достижения — рано или поздно будут перехвачены более мотивированными конкурентами. В руководстве страны хватало умных людей, неплохо представляющих расклады, и потому страна не стремилась ограничиваться солнечной системой, пусть даже процесс ее освоения и мог растянуться на века. Русским нужны были звезды. А вот со звездами все обстояло не слишком радужно. Двигатели, позволяющие свободное маневрирование, Вблизи тел планетарных размеров у них были. Реактивные двигатели, способные эффективно перемещаться внутри системы с ее огромными, но далеко не безграничными масштабами, тоже. Вот только даже до ближайших звезд с таким ресурсом пришлось бы ползти годами, а то и десятилетиями. Требовалось что-то новое, и желательно быстро, пока энтузиазм людей не начал угасать. Именно поэтому, как только был изобретен гипердвигатель, Его было решено немедленно испытывать. Откровенно говоря, новый тип двигателя даже в теории не был лишен недостатков. Энергии он, если верить расчетам, должен был жрать столько, что даже сверхсовременные реакторы Седова, включая резервные, справлялись едва-едва. Увы, в корпус уже готового корабля не смогли впихнуть хотя бы один еще, так что фактически единственным резервом становился блок накопителей это в теории. На практике же русские, как всегда, проявили смекалку. На внешнюю подвеску корабля подцепили еще пару контейнеров, официально с грузом, реально с реакторами, которые пусть и уступали в мощности стандартным, но необходимый 30-поцентный резерв создавали. Но и помимо энергоемкости нашлось немало проблем. К примеру, запускать гипердвигатель можно было только вдали от центров масс, то есть планет, и не ближе марсианской орбиты от Солнца. Если же поступить иначе, на этот вопрос создатели новых двигателей лишь закатывали глаза и начинали нести такое, что становилось ясно, сами толком не знают. Однако же рисковать не хотелось, а попробовать все равно надо было. Слишком великие дивиденды в случае успеха. Неудивительно, что испытания решили провести в секрете и подальше от чужих глаз. В иное время их, скорее всего, провели бы после визита на юпитерианскую базу и разгрузки. Но так уж расположились небесные тела, что от базы в поясе астероидов. Юпитер располагался сейчас далековато, на треть оборота по орбите ушел. Тащиться к нему терять месяц, а то и два. Поэтому решили совместить полезное с полезным. И двигатель испытать, и груз доставить максимально быстро. В результате Романову, приходилось совершать эволюции, имея на борту несколько стандартных контейнеров с грузом, изрядно ухудшающих центровку корабля. К счастью, маневры были несложными, а Романов и Демьяненко — пилотами опытными, да и к кораблю привыкли, а потому развернулись без особых проблем, после чего начали разгон. Еще через три дня Седов достиг расчетной скорости, а его реакторы вышли на предельный режим». «Ну что скажешь, Романов был немного бледнее обычного, однако этим признаки того, что он нервничает, и ограничивались. Готово!» Демьяненко сидела прямая, словно палку проглотила. Ни единый мускул на лице не дрогнул. «Похоже, сейчас она вернулась в состояние железной леди. И это было, с одной стороны, привычно, а с другой, несколько неприятно. Все же в последнее время она начала малость оттаивать. Тогда поехали!» Игорь Петрович Романов, космонавт со стажем и убежденный атеист, перекрестился. Правду говорят, что на войне неверующих нет, а то, что они делали сейчас, было самой настоящей войной за будущее. Руки легли на пульт, все теперь только вперед. Не было никаких поворотов штурвала или перевода ручки газа, как любят показывать в фильмах о героических космопроходцах. Все проще. Необходимый пакет программ, Уже загружен в компьютер, надо лишь нажать на кнопку, ничем не примечательную кнопку ввода на клавиатуре. А вот что будет дальше, не знал никто. Оставалось только ждать. Секунд десять ничего не происходило, а потом откуда-то из недр корабля донесся тяжелый мрачный гул. Он полз по отсекам, заползая, казалось, в каждую самую укромную щель и заставляя вибрировать металл переборок. Создалось ощущение, будто на уши что-то давит, неспешно и тяжело, заныли зубы. А потом исчезли звезды в иллюминаторе и на экране, и абсолютно все исчезло. Остались только сам корабль, его переборки, пульты, все мертвое, без единого огонька, но почему-то залитое мягким голубоватым светом. Полная тишина, какой не бывает, наверное, и в могиле. И тени, удивительно плотные, осязаемые, Они бродили повсюду, шевелились, наползали одна на другую. Какие-то были похожи на людей, некоторые напоминали экзотических животных, но большинство были просто кляксами, подобно раздавленным блин амебам. Зрелище жутковато неприятное, сюрреалистичное, и притом кажущееся абсолютно реальным, аж до тошноты. Хотелось бросить все, вскочить, но тело не повиновалось — даже не реагировал на попытку шевельнуть хотя бы пальцем. И даже заорать не получилось, даже сделать вдох, хотя и намека на удушье не наблюдалось. Сколько это продолжалось, доли секунды или часы, не сказал бы, наверное, никто. Просто в какой-то момент все вдруг дрогнуло, и перед космонавтами обнаружился самый обычный, мерцающий огнями пульт. Разом вернулось ощущение собственного тела, потребность дышать... Со всех сторон лавиной ударили звуки, и хрипло прорычал по внутренней связи, разом охрипший голос доктора. «Ну что, может кто-нибудь объяснит мне, что за чертовщину мы видели?» Но Романов не ответил. Все его внимание занимал экран монитора, на котором медленно смещалась картинка, и выползал справа от них аккуратный столбик цифр. «Координаты? Есть!» «Что это за хрень?» — продолжал бубнить Серегин но Романов бедцеремонно прервал его, разом переключив на себя всю связь. «Товарищи, поздравляю, мы это сделали». На несколько секунд возникла пауза, а затем раздался дружный вопль. Они впрямь в очередной раз «победили».